гури михайлович послышалась в з а м о ч н у ю скважину с присвистом а так вот откуда сопели и обрадовался белявски й гури михайлович послышался вторично а иньки отозвался гуй впрыгивая на ходу в брюки к вам можно повторил чей то голос одну минуту одну минуту гури михайлович накинул поверх плечи рубашку и повернул ключ На пороге стояли два симпатичных молодых человека в одинаковых салатовых брюках с широченными поясами, утыканными медной мебельной кнопкой. Один из них, узкогрудый и с т р и ж е н ы й под санитарку, держал в руках что-то завернутый в наволочку. Другой, пониже ростом веснущатый в л а л и ц ы ничего не держал, о ч е г крайне смущался и не знал, куда девать руки. «Вы консультант по быту и реквизиту». просил смущенный, снимая яхтсменку и теряя ее потными пальцами. Вот ты с к а л за подкладкой гривник. — Ну, я потерял г у р е з е в а ю Входите, чего м ы по объявлению, — сказал стрижный по санитарку. Он проворно сдернул наволочку, и глазам директора открылся грязноватый холст, и з м а л е н н ы й смазанными наперекосяк, п о т о м у казалось стремительно падавшим к о г д а т о кирпичами. — Это что? т о спросил б е л я в с к и й строго. «Я назвал это упреки подозрения», — зарделся ехтсмен, подавая тем самым свое авторство. «Где упреки? Какие подозрения?» — сказал Гури из досады. «Вы меня что, за дурака принимаете? Это разгрузка самосвала, а не п о д о з р е н и е Три копейки цена таким упрекам. Мы бы ее за сто рублей не продали», — объявился е х т м е н «Разве не понимаете?» «Не понимаю». с к а з г у р и Говорите прямо, чего вам нужно? — Мы хотим сниматься, — залившись, в ы д в и л и себя с т р и ж н у й под санитарку. — Ясно, — сказал г у р и Это и надо было начинать. — т о упреки, подозрения. Промотались на ю г и весенята. Нет, — Нет-нет, вы нас опять не поняли, — заигозил Патлаты. — Мэзо так на общественных началах потупился в плечко яхтсмен. б е р я в с к и й озадачился. Молодые люди всячески упирали на свое бескорыстие. Но вот это-то, г у р я Михайлович, как раз и настораживало. Он сам не один раз преследовал личные интересы на общественных началах и теперь нутром ч у ю что тут кроется какое-то потовство. — Нет уж, нет уж, — отгораживался он от молодых людей пальчиком, — ничегошеньки у вас не выйдет. Но яхтсмен, назвавшийся л а п т и у м и потлаты п по фамилии Клавдин — Не унимались, т в е р д и л и свое. — Вы, Гурий Михайлович, все можете, нам сказали. В конце концов, б е р я в с к о м это надоело. Он решительно показал молодым людям на дверь, а сам взял голубого козла, цесарку, пошел в номер к с а п ф и р о у В номере Тимура Артуровича находился уже знакомый Гурию Михайловичу человек с опущенными вниз губами и надменным изломом бровей, торчавших на изгибах жесткими... проволочными кустиками белявский заметил его еще в арбузове при посадке на чайку и воскликнул в душе не черта себе э ж по плоти иван федоров гури михайлович видал что называется виды и сам эти виды п о р о ю создавал но тут он даже удивился шестым н и когда не п о д в о д и в ш и м его чувством он сразу же предположил в животасом т лицо ответственное полномоче даже возможно инспектирующей Интуиция и Гурия м и х а й л о в и ч оказалась просто снайперской. к а ю т у у ж е в о т а что в ы л о отдельной, обращение к нему особенным. Вот и сейчас живой Федоров сидел будто каменный, а Сапфиров кружился подле него и всплескивал руками, как деревенская бабушка над городским внуком. — Да как же они, Агапалыч, посмели, — кудахтал он, — а вы отзыв Егуповым показывали, — ну, знаете, я даже не знаю. — Ничего, они с этим трезубцем ищно плачутся, — пообещал Агапалыч. — Это только начало. Он пошевелил газеты «Южные здравницы». — У меня с Потанином будет разговор длинный. — Да. Ну, а как там в Иванов-Федровске? Памятник народ одобряет. — — Одобряет, даже очень одобряет, — заторопился с а ф и р о в Один так просто от него не отходит, даже съемку нам затруднил. — Это хорошо, — сказал Агапалыч, — надо бы им тоже газетку послать, пусть знают. И поднялся, намереваясь уходить. Вот достал глухарька, пользуясь паузой, сказал Белявский. — Пёрышко к пёрышку, сто рублей заломили, мерзавцы. Тимур Атрук взял цесарку за шею и взвесил, будто покупал на базаре гуси. ч т о т такой подозрительный кусок, что ли? — заколебался с а п ф и р Как вы думаете, Ага Павлович, сойдет за глухаря? — а